эггин поручая своему заместителю по аоз з костырка под присмотром спасского надежды василий васильевич везде был подмогой и кривулина реально действующего юриста готовить собрание акционеров по своему начал готовиться к нему весь четвертый этаж с одной стороны хреново с другой василевский интриговали в открытую каырком мотался от одного к другому утрясал. Когда Костырка предложил мне написать заявление о приеме, я спросил, что будет значить в данном случае голосование. Если это чистая формальность, если вы сумеете объяснить акционерам, что у них нет никакого права лишать других сотрудников того, что им самим досталось случайно и даром, это одно. Если же таким путем кто-то собирается утверждать, Исключительные права собственников И сводить счеты с остальными Я вот это не играю Меня вполне устраивает Мое теперешнее положение Костырка сердечно заверил Что не держит камня за пазухой И все пройдет по-товарищески Розы все лудные спаски видимо, предчувствовали иное Настроение у них И у Залыгина было мрачновато Собрание состоялось 18 сентября Его объявили строго закрытым. Не позвали ни Спасского, ни меня, никого из тех, кого принимали. Присутствовали, конечно, Залыгин с Банновой, Костырко, Хреново, Василевский, Зелимханов, Чухонцев, Борщевская, шваблина и прочие акционеры. Как работники редакции, так давно ушедшие, ничего о новых сотрудниках не ведущие, но кем-то, как скоро выяснилось соответствующим образом настроены первым после собрания в приемную ворвался василевский торжествующее лицо и вошло пятнами в руках большой конверт который он стал суетливо заклеивать ванурый залыгин сразу скрылся в своем кабинете розы вселудно растерянно наблюдала как василевский хозяинча за ее столом в каком-то аргиастическом восторге шлепая по своему конверту Редакционной печатью. Раз, другой, третий, четвертый, пятый. Под его бдительным надзором загадочное письмо заключили в Залыгинский сейф. Только тогда Василевский победно удалился, сверкнув напоследок багровыми ушами. «Андрюша был в счетной комиссии», — поясняла убитый Роза Всеволода. «Говорит, этот конверт теперь нельзя вскрывать до специального решения». «Общего собрания. Там бюллетени. Спаский не прошел. Сара Израилевна не прошла. И вы...» «Лихо!» — вырвалось у меня. «Как раз те, кто мешает обворовывать редакцию». «Спрашиваю Спаского, как хоть голосовали-то?» «А квалифицированным большинством. Тремя четвертями, как положено по уставу. Да где ж такую норму вычитали?» Смотрит на меня ошалело, листает устав, зовет юриста. В самом деле нет такой нормы. Надо было простым большинством. Оба, Спаский и Кривулин, готовили это собрание загодя, а последний по долгу службы даже присутствовал на нем, не будучи акционером, и по ходу давал консультации. Что делать с таким народом? А результаты уже похоронены в сейфе, в опечатанном конверте. Заходит Костырка. «Сережа, я не хочу, чтобы ты меня считал подлецом, который говорит одно, за спиной делает другое, прочувствоно произносит, прижав руку к сердцу. Пустяки, успокаиваю, тебе я верю. Но там ошибка с подсчетом голосов, надо бы исправить». Меняется в лице. А когда юрист подтверждает, что решение принято незаконно, цедит в его сторону пренебрежительно, «это выходит по принципу, чего изволите». На другой день Костырк уезжал в отпуск в Крым. Собрать акционеров для пересчета голосов без него Залыгин не решился, он был подавлен, чем-то напуган и на все аргументы отвечал «это будет неконституционно». Основательный Спасский полагал, что вначале нужно как-то выяснить расклад голосования. «А вдруг мы и половины не набрали? Тогда незачем огород городить». Роза все у нас считала те кто голосовал по ее мнению против хреново Василевский, костырка костырка Но ведь он только что божился отмахнулась и продолжала считать чухонцев борщевская она не верила уже никому даже свои наперстницы швабны они же заранее все спланировали кто и не хотел голосовать против вас заставили Ларин и Роднянская по каким-то причинам на собрании отсутствовали. Последняя после прилюдно заявляла, что принятое решение было ошибкой, и она бы проголосовала за. Раздумавшись ночью после выборов над этой обидной, как выяснилось, показательной акцией, я, едва дождавшись с десяти утра, в выходной, позвонил Залыгину и мягко, но достаточно решительно сказал что я не хочу больше играть роль машинки для визирования финансовых документов. Бухгалтерия и раньше творила, что хотела, а уж теперь, познав вкус победы, окончательно распояжется. Лучше я останусь с тем, кем и пришел в новый мир, его Залыгина, литературным заместителем. Вы согласны? — Во всяком случае, буду в этом направлении действовать, — ответил сдержанно. Роза Всеволодна мою позицию одобрила. Спаски по понятным причинам расстроился. Получалось, что теперь ставить подпись придется ему. — А вы тоже откажитесь, ведь они и с вами по-хамски поступили, — советовала Роза Всеволодна. — Пусть никто ничего не подписывает. Пару месяцев посидят без зарплаты, тогда, быть может, опомнится. — Серьезно говорила или издевалась? Не понять. — Да она и сама, пожалуй, не чувствовала разницы все эти дни в крайнем возбуждении, близка к истерике. Однажды призналась мне, наверное, впервые за все годы работы я не могу просчитать, чем все кончится. Эта беспомощность сводила ее с ума. Залыгин, появляясь в редакции, виднялся со Спасским, затем приглашал к себе Хренову. После меня начиналось бесконечное и почти безрезультатное перетягивание канат с паски. Тут вот Сергей Ананч говорит, что он теперь вроде бы не очень хочет заниматься финансовыми делами. Я. В нынешней ситуации я просто не имею на это морального права. Меня не приняли в акционерное общество, отказали в доверии. Как я могу управлять собственностью людей, которые мне не доверяют?» Залыгин, Хреновый. «Вы что думаете?» Хреново сумрочно. «Мне все равно, кто будет подписывать документы. Моя подпись вторая». Залыгин мне. «Но вы до сих пор занимались. Знаете вопрос?» «Я...» «Сергей Павлович, я ваш литературный заместитель». Залыгин. — Мой литературный заместитель Киреев. Я. Киреев пришел на отдел прозы. занимает столько им, и вы это хорошо знаете, а журналом в целом ведаю я. Залыгин. — Хорошо. Если уж на то пошло, вы первый мой заместитель и должны ведать всем Я. — Пока что никто меня первым заместителем не назначал, но дело не в этом. Я не могу заниматься делами, когда они изначально поставлены неправильно, а изменить что-либо мне не дают. Об этом я уже не раз говорил. Залыгин задиристо. Мало ли что вы говорили. Мы все вместе решаем, не один вы. Что, по-вашему, неправильно? Спаский с интернацией Ябедника. Сергей Ананевич говорит, что ему вроде и наш договор аренды не нравится. Я... Месяца три назад мы собрались здесь по моей просьбе. Спас Ки слышит только себя. Вроде и договор наш не нравится, я не против, давайте обсудим. Хренова шикает на него в нетерпении. Ей уже интересно, что я еще выкину и чем все закончится. Я. Собрались в более широком составе, с участием Киреева, и постановили легализовать отношения с арендаторами. Бухгалтеру было дано задание — сделать обсчет для новых условий. — Почему вы этого не сделали? — напрямую к Хреновой. — Да, в растерянности. — Здесь сидел Руслан Тимофеевич. Я тогда сказала, что денег нам все равно не хватит, и он меня поддержал. Я. — Надо жить по средствам. А вы вместо этого выводите липовую прибыль и пытаетесь раздать редакционные деньги акционерам. Хреново прикусывает язык. Залыгин примирительно. — Ну, зачем предъявлять друг другу претензии, если мы работаем вместе? — Я. — Сергей Павлович. — К вам у меня нет и не может быть никаких претензий. Но я не могу сотрудничать с бухгалтером, который никому в редакции не подчиняется. Залыгин. — Да, я знаю, я и не говорю. Ладно... — Договоритесь как-нибудь между собой. Это нам со Спасским. А вы, Хреновый, принесите трудовую книжку. Хренова с потупленным взором, скрываю ухмылку, принесу. Потом Залыгин еще и еще беседовал со Спасским наедине.